Глава седьмая. Этот день, отмеченный черной краской в календаре моей жизни, начался отличной погодой. На безоблачном небе Гармодий с Аристагетоном светили ярко и весело. Одно солнце сияло красноватым, другое желто-зеленым. При чудливой краске ложились на холмы и горы, они менялись непрерывно. Зеленая как бы бежала за красным, краснота обережала желтизну. Я любовался величавым шествием солнц и причудливой сумятицей красок и все больше понимал, что народ, населяющий эту планету, не может не быть наделен даром к живописи, иначе надо обвинить природу в эстетической расточительности. Порождает красоту ни для кого, ни для чего. Вот какие мысли вызывало во мне прекрасное утро. Возможно, влияло и то, что вулканы в этот день устроили себе выходной, ни пыли, ни плавало в воздухе, ни серый не разило. Я сказал Ирине: "Такие дни природы предназначены для великих дел, а мы идём лицезреть неизменное пиршество, которое ничего, кроме отвращения, вызвать не может. У нас, не у них", возразила она. "Ваше рассуждение человеческое, Слишком человеческое, как выразился один древний философ. Понятие низменного и высокого у разных народов различны. Говорю вам как специалист этнолог. Вспомните живопись небов, с какой искривостью и воодушевлением, с какой гордостью за свою участь шествуют обреченные на съедение. Здесь человеческого отношения к жизни и впамини нет. Я не нашел лучшего аргумента, кроме стандартного. В таком случае будем сравнивать разные формы чистоты и справедливости, если они у других народов не похожи на наших. И тогда я докажу, что наша человеческая, даже слишком человеческая чистота чище, наша справедливость справедливей. Другого от вас и не ожидала. Вы ведь образец морального совершенства. Но я не верю в абсолютные критерии морали. Ирина спорила, улыбаясь. Она умела улыбкой смягчить любой ответ. Её улыбка говорила: "Я насмехаюсь над вашими мыслями, но не над вами. Я не могу насмехаться над вами в уме по душе". Если улыбка её мужа, холодная и высокомерная, отталкивала как невежливый толчок в грудь, то её улыбка была подобна дружелюбно протянутой руке она была поступком а не миной на лице мы снова поднимались к заброшенному городу вскоре мы увидели нибов они неслышно появлялись из кустов неслышно исчезали некоторые невнятно гудели я спросил о чём их гуд мальгром ответил что они радуются присутствию людей на торжестве Я забыл упомянуть, что перед дворцом простиралась площадь, и на ней были разбросаны плоские камни разной высоты. По середине площади они образовывали правильный треугольник — стенки горна. На остальных восседали небы. Небов все прибывало, они уже не просто сидели, а теснились на каменных пьедесталах. Нам трем отвели камень неподалеку от горна. С десяток небов чистили горн, убирали листья, углубляли дно. А потом, при общем вопле сборища, из леса вымчалась группка нибов. Они несли на причах большую плиту с раскалёнными камнями. Насельщики проворно сыпали свою ношу в горн, и вся внутренность его запылала белокалильным жаром. Раскалённые камни приносят из ближайшего вулкана, прокомментировал Малгром. Подбираются к кратеру и длинными черпаками вытаскивают самые горячие камни. Посмотришь, дух захватывает. Нужна чрезвычайная ловкость. Иногда гибнут, но обычный чвёрт никакой иной жар, кроме как из вулкана, не подходит для ритуала. Ещё десяток носильщиков примчали новую партию камней, следом третий отряд. Горн заполнился доверху. Сборище разразилось ликующим гудом. Из дворца появились трениба в ярких одеждах, за ними группа нибов, одетых, как и все остальные, в некое подобие штанов из гибких ветвей, в таких же курточках и с каменными палицами в руках. Обречённый хмуро сказал от троих разряженных мальграм: "Один за другим будут демонстрировать свою радость". Двое были старики, Третий выглядел молодым. Первый старик выступил вперёд и у самого горна пронзительно загудел. Гуд показался мне унылым, но лицо старика выражало воодушевление. Вообще лица нибов, чем-то напоминающие человеческие, а чем-то собачьи, очень выразительно передают их чувства. Старик воздевал вверх руки, длинные пальцы извивались как змейки. Он гудел все пронзительней и медленно обходил раскаленный горн. Завершив круг, он остановился, простер руки в стороны, гуд превратился в визг. И тогда к нему подошли небо и сопровождение, почтительно взяли под руки и торжественно повели его в дворец. В зале его прикончат, разделают, разложат на каменной жаровне. продолжал свой комментарий Мальгром. То же проделают и с остальными двумя. А когда жаровня наполнится доверху, её вынесут и выдрузят на горн, и начнутся пляски и виск вокруг горна. Будет очень красочно и очень мерзко, можете мне поверить. Какой ужас, прошептала Ирина. Она побледнела. Вперёд выступил второй старик, и всё повторилось. Он гудел и пел, вздымал и простирал руки, обходил по кругу горн, демонстрируя на все стороны душевное удовлетворение почётной судьбой. Посмотрите на молодого, штильке потрясённо прошептала Ирина. Посмотрите на молодого. Молодой трясётся, лицо перекосило от страха. Он затравлено оглядывался, будто отыскивал, куда скрыться. Его поведение ничем не напоминало то, что мы видели на картинах во дворце, и уже здесь на площади, и, похоже, это не было очень уж необычным. Стража следила за молодым нибом, словно ожидая сопротивления. Он глядит на нас. Он умоляет о спасении, горячо шептала Ирина. Боже мой, надо что-то сделать. Роберт Вы здесь всё знаете, сделайте что-нибудь. Спасти его невозможно, если не хотим восстания нибов, сурово отозвался Мальгром. Сидите и не шевелитесь, чтобы не вызвать беду. Я даже не могу увести вас, это сочтут оскорблением. Он смотрит на нас. Он умоляет о спасении, повторяла Ирина. А мы ничего не делаем. Мы ничего не делаем. Второго старика увели во дворец. Настала очередь последней жертвы. Стража двинулась к молодому, чтобы силой вытолкнуть его вперёд. И тогда он рванулся, выскочил на одну из плит горна, отчаянным прыжком перелетел через раскалённые камни и бросился к нам. Нип упал на колени перед Ириной, обхватил её ноги. Он отчаянно гудел, По лицу лились слёзы. Ирина прижала его к себе. Мальграм в смятении закричал: "Немедленно отшвырните его! Ирина, нам всем не сносить головы, если вы не оставите его. Ирина, умоляю вас!" Она исступлённо закричала: "Не отдам! Никому не отдам!" бесконечно долгую минуту на площади перед дворцом стояла мертвая тишина. Выкрик Ирины на мгновение прервал ее, но не расковал. Стража ошеломленно застыла на своих местах, сидевшие на камнях только таращили глаза, а затем разразился тысяча голосов и гуд. Все вскочили. Стража надвинулась на нас. За стражей. Напирало всё сборище, и словно услышав в гудящем рёве толпы свой окончательный приговор, и сразу потеряв надежду на спасение, обречённый юноша оторвался от ног Ирины и повернулся к стражам, покорно отдавая себя на расправу. Ирина схватила его за плечо. Он вырвался, Мальграм силой дёрнул Ирину к себе и быстро сказал: "Сейчас на нас бросятся. Я послал на станцию сигнал тревоги. Нужно укрыться в одном из заброшенных домов, пока не подоспеет помощь. Штильки, отступайте назад и охраняйте Ирину, а я задержу нападающих". Он ударил ногой одного из сидявших стражей, ошеломил кулаком второго. выхватил его палец и вскочил на каменную плиту, на которой мы минуту назад сидели. Ни бы не строй наринулись на него, он взмахом палец отогнал их, потом обернулся и сердито крикнул: "Бегите же и секунды не теряйте, слышите?" Я схватил Ирину за руку и потащил за собой. Она вдруг начала отбиваться, что-то со слезами твердила, я не стал слушать. Выше того места, где мы стояли, метрах в 200, я увидел каменный шатёр с тёмным входным отверстием внизу и устремился к нему, не отпуская Ирины руки. Ирина запнулась и упала. Поднимая её, я оглянулся. Мальграм продолжал сражаться, не подпуская рвущихся к нам нивов. Он возвышался великаном на каменной плите. Палица взлетала и опускалась, Он поворачивал то вправо, то влево, и каждому взмаху палицы отвечал визг неба. Швед что-то яростно орал, чуть ли не перекрывая гул толпы. Он весь был охвачен мрачным ликованием боя. Так, вероятно, его древние скандинавские предки в сражениях в свиреп орали и пели, отбиваясь и нападая, пока их самих не повергали на землю. Штильки Я не могу идти, донёсся до меня рыдающий шёпот Ирины. Я сломала ногу. Схватив Ирину на руки, я побежал наверх, и тут из леса выскочила группа нибов. Им удалось обойти, malgra, не ввязываясь в драку, и они устремились за нами. Кто-то ударил палицей меня по голове. Я зашатался и выронил Ирину, увернувшись от нового удара. Я пнул ногой нападавшего ниба. Он покатился вниз, жалобно гудя. Конечно, я был гораздо сильнее любого из них, а их было не так много, чтобы справиться со мной. Я не схватил брошенной палицы, не орал свирепо и победно, как мальгром, я дрался руками и ногами. И разогнав наседавших нибов, кто в панике удрал, кто катался по склону пронзительно гудя, Я кинулся поднимать Ирину. Она была без памяти. По лицу, видимо, от удара палицей, прозмиилась узенькая полоска крови. Я потряс её. Она не открыла глаза. Тогда я снова побежал наверх с ней на руках. Никто больше не преследовал нас. Я внёс Ирину внутрь шатра, положил её на пол и выскочил наружу, чтобы посмотреть, что с Мальграмом. Мальгрэм отступал. Он медленно двигался спиной на меня. Палец в его руках вздымался и опускался. Он отходил по всем правилам старинного боя, не бежал в панике, а свирепо огрызался. И он пел громко и грозно пел какой-то боевой гимн. Я оглянулся. Не подкрадывается ли кто к убежищу, где я спрятал Ирину? По близости были те. Ни бы, что наседали толпой на Мальгрима. Я поспешил к нему. Спустя минуту вокруг нас не было ни одного врага. В ужасе я смотрел на Мальгрима. Окровавленный, с заплывшим правым глазом, с повишенной левой рукой он еле держался на ногах. Но ожесточение боя еще не угасло в нем. Он не бросил палецу и, повернувшись к убежищу, высматривал зрячим глазом. Не схоранился ли где не сраженный нип? Потом он прислушался к нагрудному передатчику и хрипло сказал: «Мои сотрудники спешат с оружием. Этим паганцам придется худо, если они опять нападут». Только после этого он спросил, что с Ириной Штилике. Она без сознания. Ее нужно перенести на станцию. сильно хромая, опираясь на палицу как на палку, Маграм тащился за мной к каменному шатру. Я вынес Ирину на воздух, Маграм встал на колени, всмотрелся в бледное лицо Ирины, пощупал здоровой рукой её пульс, потом хмуро сказал: "Боюсь, дело хуже, чем простая потеря сознания". Из леса выбежали сотрудники станции. Я поднял и понёс неподвижную Ирину. Рядом ковылял Мальгрэм. Сотрудники станции охраняли нас. Небо в нигде не было видно. Мы прошли через площадь и обогнули горн. Камни погасали. Белокалильный жар превратился в темно-вишневый, но огненное дыхание еще струилась над костром. Мальгрэм все тяжелее передвигался, даже палец не помогало держаться прямо. Одна нога была основательно поколечена, вторая от многочисленных ушибов плохо сгибалась. Он сказал с кривой усмешкой: "В пылу сражения раны как-то не ощущались, но сейчас придётся подумать о костылях". На станции Ирину внесли в больничную палату. Врач долго выслушивал её сердце, смотрел показания приборов, приставленных к её телу. Я нервничал, Мне думалось, что неплохо бы проявить побольше оперативности, чем переносить датчики аппаратов с одного места на другое. Мальгром зашел в палату забинтованной, уже не с палецей, а с палкой. Левая рука висела на перевязи. У нее повреждение мозга, Роберт, сказал врач Мальгрому. Состояние грозное. Нужно немедленно лететь на Платею. Здесь ни за что не поручусь. Мальгром посмотрел на меня. Я сказал: "Срочно подготовьте планетолёд. Я полечу с ней". Мальгром ушёл. Врач остался в палате, временами он подходил к Ирине, переставлял свои аппараты, делал инъекции. Я сел в сторонке, чтобы не мешать. Ирина лежала неподвижно с закрытыми глазами, очень бледная, так страшно осунувшаяся, что мне на ум пришло старинное выражение: Краше в гроб кладут. Гроба не будет, оборвал я себя. Клиника в плоте ей не хуже земных. Сейчас люди не умирают от сотрясения мозга. В ушах у меня звучал голос Ирины, слова которые я так и не расслышал. Я все вспоминал, все вспоминал, как я потащил ее за руку, как она отбивалась, что-то со слезами кричала. Почему она отбивалась? О чем кричала? Может, ее из-под тяжка ударили палецей, а я не заметил, не сумел отразить удар? Мысли стали непереносимыми. Я спросил врача: "Вы полетите с нами?" "Конечно", ответил он, не отрывая глаз от Ирины. В палату вошел широкоплечий парень, Вильям Петров, пилот того планеталята, что доставил нас с Ириной на Неабею. Он сказал, что планета лёд готов, надо собираться. Я ушёл к себе взять вещи и документы. По дороге меня перехватил Магграм. Понимаю ваше состояние, Штилеки. Сильно хромая, он вошёл со мной в мою комнату. Но нужно решить важные дела. Хочу получить вашу санкцию. На что? Санкцию? спросил я, собирая вещи. На сражение с нибами. Автоматические информаторы, установленные в поселениях нибов, доносят о большом волнении. Першество не возобновили приготовленные к трапезе жертвы, покинуты во дворце. Нибы спешно собирают всё оружие, каким располагают. Ваш прогноз, магром, на станцию готовится нападение. Не думаю, что оно произойдёт сегодня или даже завтра. Но войны не избежать. Я расставил посты, приказал всем, кто выходит за границы охраняемой территории, брать с собой оружие. Вы знаете, что земля запрещает вооружённым людям общаться с нибами. Теперь вы видите, что всё кончилось бы иначе, если бы мы взяли хотя бы пистолеты. Глупый запрет, не правда ли? И я надеюсь, вы убедите земное начальство что не вооруженные мы отныне не можем исполнять на Необе свои служебные. Я прервал его. Никакого оружия больше не понадобится, Мальгром, ибо больше не будет никаких служебных обязанностей на Необе. Я предлагаю вам свернуть все работы, законсервировать станцию и завтра же отбыть всем коллективом на базу. нападения нибов ошеломило его меньше, чем мои слова. Он глядел округлёнными глазами, словно не верил в услышанное, потом взял себя в руки и через силу усмехнулся. Категорическое предписание: а если я не подчинюсь штильки, мой начальник Пётр Клод Барнхаус, а не вы. Он пока не приказывает свернуть работы на необе. Я сказал спокойно: "Вы, конечно, можете не подчиниться, я вам не начальник. Но Питер Клод Барнхаус обязан выполнять приказы правительства земли, и он встанет перед выбором: либо утвердить ваше решение и тем продемонстрировать своё неповиновение правительству, либо объявить, что вы действовали по собственной прихоти и против его желаний, то есть принести вас в жертву". Как, по-вашему, он поступит? Ситуацию Мальгром объяснил себе без дальнейших разъяснений. Завтра эвакуируемся в Штелике. И поклонившись, вышел. Он был в таком бешенстве, что даже не хромал выходя.